Глава восьмая. Хеннер тоже попрощался с Маргаретой. «До скорого». Он довел ее под руку до скамейки, они посидели там, глядя на ручей, и затем он отвел ее под руку обратно в садовый домик. В дверях она убрала свою руку с его руки и вошла в дом. Он повернулся и пошел прочь. Но через несколько шагов он вернулся, рывком открыл дверь, которую она только что за собой закрыла. «Маргарета». Она обернулась и очутилась в его объятиях. Чуть помедлив, она тоже заключила его в объятия. Они не целовались и ничего не говорили друг другу, а только обнимались. Пока он вдруг не рассмеялся, хохоча все громче и громче. Тут она толкнула его от себя и посмотрела на него вопросительно. «Я радуюсь». Она улыбнулась. «Это хорошо». Он снова привлек ее к себе. «До тебя приятно дотрагиваться». «До тебя тоже». «И ты первая женщина в моей жизни, которую я поцеловал первым». Он поцеловал ее, и снова она чуть помедлила, прежде чем закрыть глаза, принять его поцелуй и ответить на него поцелуем. После поцелуя она спросила «Первая женщина?» «До сих пор женщины целовали меня первыми». «Женщины, которых я не хотел целовать или не знал, хочу ли я с ними целоваться, или хотел целоваться, но не так скоро». Он опять засмеялся. «Я рад вдвойне, потому что тебя так приятно трогать, и потому что я тебя поцеловал. тройне, потому что поцелуй был так хорош. Пойдем со мной». Они поднялись по лестнице, чердак представлял собой одно большое помещение с печным дымоходом, шкафом, кроватью и единственным окном на фронтоне. Было темно, было жарко, воздух был спёртым. «Мне надо прилечь. Хочешь сесть рядом?» Она легла на кровать в юбке и в майке, он присел с краю. Он глядел на ее лицо с карими глазами, с широковатым носом и красиво очерченными губами, на каштановые волосы с проступающей у корней сединой. Она взяла его за руку. До вторника я был в Нью-Йорке на конференции «Фундаментализм и терроризм». Во второй вечер я был на обеде с одной женщиной, профессором из Лондона, и когда я проводил ее до отеля и стал прощаться, она обхватила руками мою голову и поцеловала в губы. Может быть, это ничего особенного не значило и было всего лишь вариантом обычного прощального или приветственного поцелуя. Но по дороге в свой отель я впервые в жизни задумался над поцелуями. А ты когда-нибудь задумывалась о поцелуях? Ага. Он подождал, но она больше ничего не сказала. Когда я был маленький, у родителей была привычка целовать меня в губы. Я с трудом выносил эти поцелуи. Конечно же, они вкладывали в это добрые чувства. Но когда папа и мама встречали меня после каникул на вокзале и приветствовали поцелуем в губы, я внутренне холодел. Вместо близости эти поцелуи порождали отчуждение. А уж когда от папы, не придававшего большого значения гигиене пахло, меня едва не трясло. Сейчас моего папы давно уже нет в живых. Мама живет одна, я регулярно навещаю ее раза два в месяц. При встрече она каждый раз целует меня в губы и делает это так. Зачем я тебе это рассказываю? Я слишком много болтаю. Может, мне остановиться? Нет. Она целует меня так требовательно, так настойчиво, так жадно, что напоминает мне вульгарную девчонку, вешающуюся на шею мужчине, которому она совершенно не интересна. Телесность моих родителей. Когда я был еще маленьким, отец как-то раз или два водил меня с собой в бассейн и в раздевалке брал в свою кабину. Отцовская ногота, его дряблое белое тело, его запах, его нечистое нижнее белье – все это производило на меня такое отталкивающее впечатление, что я чувствовал угрызение совести. Впоследствии я никогда больше не видел его обнаженного тела, только тело матери. Иногда я сопровождал ее при походах к врачу. Она там раздевалась, обнажая дряблую обвислую кожу и распухшие суставы. Это тоже меня отталкивало, но одновременно вызывало и жалость. Хуже всего, когда, наведываясь к ней, я застаю такие моменты, когда у нее случается недержание стула. Тут уж желудок срабатывает прямо в постель или на одежду, или в ванной, на пол и на стены – уж не знаю, какими отчаянными телодвижениями она достигает такого результата, чтобы оно туда попадало. Она стыдится и поэтому сама об этом молчит, но ведь чувствуется запах, тут уж не утаишь, и я отмываю засохшее дерьмо. Я говорю только добрые слова, утешаю ее и убираю, пока не наведу полную чистоту. Но в душе не чувствую ничего, кроме холода и отвращения, и внутренне только стискиваю зубы. Это не те угрызения совести, какие я чувствовал рядом с отцом в кабинке для переодевания. Мне становится страшно. То, что я обнаруживаю в своей душе, наводит на меня ужас. Ты ведь слыхала истории про медицинских сестер, которые убивали своих пациентов? Они вели себя приветливо и любезно, хорошо выполняли свою работу, но не от любви к пациентам, а потому что ухаживали за ними, стиснув зубы. В душе у них холод, и вот из-за того, что от них требуются такие огромные усилия, которые можно выдержать только ради любви, они в один прекрасный день вдруг не выдерживают и хладнокровно убивают пациента. При том, что сами по себе они не такие уж плохие люди. Достаточно вспомнить «Ты же не убиваешь свою мать, ты только убираешь за ней дерьмо», – поднявшись с подушки, Маргарета гладила его по спине. «Но холод-то тот же самый. Когда я хожу по улицам или сижу в кафе на площади, я разглядываю людей. Как они ходят, как держатся, что выражается на их лицах. Иногда я могу разглядеть, какого труда им стоит, чтобы вот так держаться, сохранять такое выражение». Я вижу, с какой отвагой они отвечают на вызовы, которые предъявляет им жизнь, какие героические усилия приходится им иногда прилагать, чтобы просто сделать очередной шаг, и, глядя на это, я испытываю глубокую жалость. Но это всего лишь сантименты. Ибо с таким же успехом я способен ощущать по отношению к этим людям такой холод, что, будь у меня под рукой автомат, и не опасаясь я неприятностей, связанных с судом и тюрьмой, я, пожалуй, всех бы их перестрелял. И все это пришло тебе в голову, когда ты впервые в жизни задумался о поцелуях? С того раза я многое передумал. Многое мне пришло в голову только сейчас, потому что мне хотелось бы знать, смог бы я, как Йорк. Он вскинул на нее сердитый взгляд, и она поняла, что сейчас он спрашивает себя, не смеется ли она над ним. Нельзя, чтобы он так думал. Я еще никогда не задумывалась о поцелуях. А если бы и задумалась, меня бы это не завело туда же, куда тебя. По-моему, такие переходы слишком уж далеки. От замывания дерьма ты скакнул к душегубству, от добрых дел к злодеяниям, от представлений к действительности. Каждый человек мысленно иногда ставит себя в такие воображаемые ситуации, которых никогда не допустит для себя в действительности. А ты вчера и сегодня ни разу не спросила себя, как Йорк мог убивать свои жертвы, и могла бы ты делать то же самое. Я, например, понял про себя, что хотя и не могу представить себя в качестве убежденного бойца революции, но убийцей с холодной головой и холодным сердцем могу Маргарита покачала головой и прислонилась щекой к его груди. Когда она отпустила его и снова опустилась головой на подушку, он разулся и лег рядом с ней. Так они и уснули.